Вместо богатства и роскоши, о которых он мечтал, отправляясь в Россию, ему пришлось довольствоваться в Петербурге более чем скромной комнатой в маленьком домике Августа Карловны с ходом из переулка. Правда, в этом переулке часто можно было видеть барские кареты, останавливающиеся у калитки, которая вела к маленькому домику. Еще чаще к этой калитке подъезжали извозчичьи дрожки или сани, или имские кареты, и из них выходили закутанные дамы, скрывавшие лицо вуалями, и мужчины с поднятыми воротниками плащей. Они скрывались в калитку и через некоторое иногда довольно продолжительное время выходили, иные с лицами радостными, иные с опечаленными, грустными». Но все эти господа в каретах и на извозчичьих являлись в маленький домик отнюдь не к доктору Гирье и, конечно, не к художнику Варгину. Дело было в том, что Августа Карловна не только сдавала в наймы комнаты двум своим жильцам. Платы, которую она брала с них за помещение, стол и все готовое, даже за стирку белья, едва хватало на покрытие ее расходов на жильцов, так что никаких барышей ей не оставалось». И комнаты-то она сдавала художнику Варгину и доктору Гирье только потому, что они были тихими, спокойными, надежными людьми, вследствие чего она и старалась всеми силами угодить им. Хотя домик стоял не в глуши, а в хорошей части города, но все-таки Августа Карлона боялась жить в нем одна, и ей было важно знать, что под одной крышей с ней двое вполне приличных людей, которые не дадут ее в обиду. Бояться же за себя она имела некоторые основания – Августу Карловну знали не только в околотке, но и во всем городе, и, может быть, не без основания ходила молва о том, что у нее водятся деньги. Это было весьма правдоподобно, потому что богатые посетители маленького домика приезжали именно к ней. И, уходя, конечно, оставляли за свой визит плату, иногда очень порядочную. Августа Карловна была известна в Петербурге как опытная, чрезвычайно искусная гадалка, говорившая за рубль не только будущее, которое сразу проверить нельзя, но и прошлое. За два рубля рассказывала она любопытным всю их подноготную, напоминая им подчас даже о таких происшествиях их жизни, о которых они сами забыли давно. Жены гадали у нее о неверности мужей, мужья о том, какие жизненные блага или горести предстоят им. Даже барышни, рабеи, дрожа всем телом, потихоньку являлись к ней со старыми няньками или под надзором какой-нибудь тетки дальней родственницы, а то и просто родительской приживалки. Августу Карловну приглашали и на дом, за что она брала особую плату. Дела у нее шли отлично, посетителей было много, избирала она с них обильную дань. Художник Варген часто говорил не без некоторого раздражения доктору Гирье, с которым состоял в приятельских отношениях. «Вот рассудите, доктор, мы с вами мужчины, вы ученые, а я все-таки художник и не имеем такого успеха, как наша хозяйка». Женевец вздыхал, пожимал плечами и философски отвечал. «Каждому свое» причем всегда неизменно повторял по-русски, «каждому свое». Молодой женевец доктор Гирье был по облику человек не совсем заурядный. Варген прозвал его «белокурым брюнетом», и действительно, это название как нельзя более подходило к доктору. Волосы у него были темные, не совсем черные, как вороново крыло, а все-таки темные, глаза карие, такие, что у иных людей кажутся почти агатовыми. Взгляд этих глаз был удивительно скромный, мечтательный, ласковый, такой, какой порой бывает только у блондинов, потому и карие глаза доктора казались светлыми. Волосы у Герье были мягкими, поистине шелковые кудри. Они вились, и он носил их, закинув назад. В манерах Герье, во всех его движениях и в разговоре, словах и поступках виднелся человек добрый, незлобный. Говорил он всегда, склонив голову несколько набок, тихим, как шелест листьев, голосом, и в его тоне всегда чувствовалась грусть. Улыбался он всегда тоже какой-то скорбной улыбкой, и притом не в тех случаях, когда слышал или наблюдал что-нибудь смешное, а когда он видел что-нибудь трогательное или слышал о чем-нибудь трогательном и задушевном. По своему, скорее, робкому характеру он вовсе не был похож на, хотя угомонившегося, правда, но все-таки энергичного Варгина, потому, вероятно, они и сошлись». Доктор Герье приехал в Россию искать счастье после смерти своей матери, которую он потерял в Женеве о которой не говорил иначе, как поднимая глаза к небу, причем на длинной пушистой бархатной реснице его искрилась слеза. Других близких и родных у него не было. Герье продал оставшийся ему в наследство домик в Женеве и на вырученную таким образом сумму, приложив к ней сбережения, какие накопились у них с матерью, отправился в Россию. В Петербурге он жил уже около двух лет, проживал свои деньги и с ужасом думал о том, какая судьба ожидает его в будущем. Деньги таяли, уходили, их оставалось уже так мало, что Герье не на что было вернуться на родину. здесь же, в Петербурге, он решительно не знал, что будет с ним, когда он истратит свою последнюю копейку. Он прибыл в Петербург со слишком легкомысленной надеждой, что здесь к услугам иностранцев приготовлены несметные сокровища.